Глава 45 Статья Лии. Привет. Меня зовут Лия. Я студентка второго курса. Перевелась сюда из обычного государственного вуза. У моей семьи нет яхты, дома в Испании, двухуровневые квартиры в центре и даже машины у нас нет. Мой папа трагически погиб год назад. Моя мама работает домработницей. А я ей помогаю. Когда мне предложили написать статью, которая могла бы помочь студентам адаптироваться на новом месте, я почувствовала ступор и сопротивление. Да что я могу такого рассказать, чтобы им помочь? Мои первые недели пребывания здесь были, мягко говоря, провальными. И если бы мне было куда уйти, я бы наверняка ушла. Поэтому я решила написать о том, какие ошибки я совершила, попав сюда. Выводы делайте сами. Начну с того, что до появления в стенах этого университета я, как и многие, делила мир на черное и белое. Хорошие люди, в моем понимании, были те, кто относится к другим с уважением, невзирая на деньги и статус, и всегда старается совершать только хорошие поступки, помогает обиженным, жертвует на благотворительность и всегда говорит правду. Здесь я поняла, что мои представления о мире далеко не являются верными. Мой первый же день в университете начался с того, что на меня напала одна из популярных студенток. Ей показалось, что я недостаточно дорого одета, и потому она посчитала меня недостойной учебы в самом престижном вузе страны. Я, разумеется, не осталась в долгу и ответила совсем свойственным мне красноречием. После этого девушка пожаловалась на оскорбление, и меня вызвали в доконат. Как я ненавидела ее в тот момент словами не передать! представляла ее голову, приколотой к стене и утыканной дротиками. Дротиками, которые я лично в нее всадила. В этот же день другой, не менее популярный парень попытался согнать меня с места, которое я заняла, и, когда я отказалась его освободить, пообещал мне массу проблем. Проблемы не заставили себя ждать, и меня вызвали в деканат снова. Я чувствовала себя жутко беспомощной и оскорбленной, ведь, по моему мнению, хорошей была я а те другие — плохими. Я-то, в отличие от них, не делала ничего предосудительного, лишь отбивалась от нападок. Вели бы местные себя нормально, я бы тоже себя так вела. Днем позже студент, имеющий вес, намеренно сбил рюкзак с моего плеча, из-за чего мне пришлось встать на колени на глазах у толпы и собирать выпавшие вещи. Его я тоже искренне возненавидела, потому что, по моему мнению, только исчадие ада могло повести себя так низко. В долгу я, конечно, не осталась, и тоже выдала ему пару ласковых. Сейчас будет небольшой спойлер. На сегодняшний день с исчадием ада мы дружим так крепко, что по утрам он приносит для меня мой любимый кофе. А девушка, чьи мозги я мысленно выпотрошила и скормила бродячим собакам, на деле оказалась совсем неплохой. И даже поддержала меня, когда один из студентов, чье имя здесь многие знают не понаслышке, подмешал мне запрещенное вещество на одной из вечеринок с целью унизить. За это тебе, сам знаешь кто, двойное фу от меня и от всех девушек мира. Такой поступок никак не попадает в категорию «посмеяться и забыть». Это уже самая настоящая уголовка. Конечно, изменения к лучшему не случились сами собой. Когда дела стали совсем плохи мне грозило отчисление, на помощь пришел один из старшекурсников, который, наплевав на принципы невмешательства, встал на мою защиту, за что я всегда буду ему благодарна. Именно его поддержка дала мне шанс стать ближе к чужеродному миру и тем самым позволить другим увидеть меня по-настоящему. Нам всем порой так нужен этот шанс. И каким же стало для меня удивлением, что парни и девушки, которые так яро булили меня в первые дни, оказались абсолютно нормальными. Да, у всех есть свои тараканы, куда без них. Но если вдуматься, если бы мне с самого рождения были доступны все блага этого мира, неизвестно, как бы рьяно я защищала свою территорию от посягательств чужаков. Просто так уж у нас в обществе заведено. Осуждают обычно тех... У кого есть деньги, а у кого их мало — жалеют. А недавно я поняла, что и сама недалеко ушла от остальных. Кусалась, когда кусали меня, не желая отдать и миллиметр своей территории. И всей душой ненавидела. Агрессия, умноженная на агрессию, никогда не даёт ничего красивого. Теперь-то я точно это знаю. Только когда я рискнула убрать выставленные кулаки — Не без чужой помощи, повторюсь, остальные смогли разглядеть мое лицо. А оно, видно, оказалось не таким уж и плохим, раз меня в конце концов приняли. Надо признать, общество не всегда будет любить нас просто за то, что мы есть. Порой ему нужны доказательства, что мы достойны. Можно злиться на это, негодовать, ненавидеть, кусаться, потратить уйму сил и, не получив никакого результата, уйти пораженным. Повезет, если такая опция будет вам доступна. Мне, как я уже писала выше, нужно было задержаться здесь во что бы то ни стало. В помощь написанию этой статьи мне был дан список вопросов, один из которых звучал так. Какими бы лайфхаками для скорой адаптации вы бы поделились с новичками? Возможно, мой лайфхак пригодится вам не только в университете, но и в реальной жизни. Не будьте как я. Создавайте шансы для сближения. Мне мой достался по счастливой случайности, которой у вас может не быть. У нас у всех есть свои причины держать дистанцию. Позволяйте людям разглядеть ваши лучшие стороны, а не защитную броню, которая не так красива и крута, как вам кажется. Не судите людей по одному лишь поступку, вешая ярлыки: плохой, хороший. С легкой душой идите на уступки, чтобы позволить другим сохранить ощущение безопасности. Не скупитесь на комплименты и не принимайте близко к сердцу любые нелестные замечания. В последних мало правды о вас самих. И слишком много правды о боли говорящего. И напоследок, самое главное. При любых обстоятельствах оставайтесь с собой. Вы достаточно прекрасны, чтобы вас приняли и полюбили без счета в банке и дорогих шмоток. Эту статью наверняка прочтут не только новички. Поэтому хотелось бы написать пару строчек и для старожилов. Я знаю, что выйти за рамки системы куда сложнее, чем слепо следовать ей. Поэтому я особенно благодарна тем, кто сумел это сделать.